Он их потерял. Их вообще все потеряли. Но Чен не все. Даже наоборот. Тут же по закону подлости вышел на связь резидент. Его беспокоил факт гибели ученых. «Чен, вам не кажется, что вы перегнули палку?» «Господин заместитель, я все делаю так, как вы попросили. Угроза ликвидирована. Но материалы... Материалы неполные». Чен помолчал. Потом сказал... «Мои люди работают над этим. Виновные будут наказаны». «Что мне ваши виновные? Мы ждем от вас результатов, а не их наказания, господин Чен. И это в ваших же интересах». «Вы не пожалеете. Я уже сто раз пожалел, что мне отдан приказ сотрудничать именно с вами». Чен раздраженно плюнул. Проблема была, в общем-то, даже не в том, что близнецы сбежали. Чена сильно тревожил этот рейс в Катманду. Он абсолютно не понимал, что им может понадобиться в Непале. Почему не Россия? Откуда они родом? Не Микронезия, где живут их приемные родители. Не Израиль, где живет их родная мать. А именно Непал, где нет вообще ничего. Не навстречу же с его святейшеством Тензином Гьямцхо Далай-Ламой XIV. При воспоминании о Далай-Ламе Чену стало неуютно. Некогда его святейшество явило Чену настоящее чудо и предложил вынести из урок. Может, ускользающие амцы это и есть тот урок? В любом случае, их нужно догнать. Не давать разрывать дистанцию. Негодяи оказались на редкость скользкими. Чен выругал себя в который раз за этот день. Неужели трудно было в поисковике пробить все имена, фигурировавшие в досье Круглова? «Еще недавно это было бы проблематично, но сейчас, когда сеть проникла всюду, ни одно имя не существует в реальном мире, не отражаясь в интернете». «Ладно, чего ж теперь локти кусать?» Он отправил шифровку Сильверу. «Беру операцию под личный контроль. Приказываю ускорить работу по зачистке базы данных проекта. Срок – неделя. Он возьмет близнецов в Катманду. Следующий рейс через семь часов. Вряд ли Кругловые уйдут далеко».